Глава вторая. Видение. Джастин Александр Шетлер родился в предрассветный час 11 марта 1981 года в Сарасоте, штат Флорида. Город к югу от Тампы омывали аквамариновые воды Мексиканского залива, а побережье украшал чистый кварцевый песок. Шетлер с детства любил приключения. Он рано начал ползать и обожал воду, ванну, берег озера, пляж. Его родители Сюзанна, или просто Сьюзи, и Терри записали мальчика на занятия по плаванию для малышей, когда ему было три месяца. Терри работал плотником, но в итоге получил степень магистра восточной медицины, а Сьюзи была ассистентом преподавателя в школе Монте-Сори в который Шетлер ходил в течение нескольких лет. Сиуди воспитывала сына так, чтобы он не только почаще выходил на улицу, но и старался стать частью природы, почувствовать её. Она учила его отличать казуарину хвощевидную от пальмы, прикасаясь к стволу с закрытыми глазами. Первые его пары обуви были крошечные замшевые мокасины, которое купила ему мама. Она хотела, чтобы он чувствовал поверхность земли под ногами. Он собирал камешки в старую коробку из-под рыболовных снастей. Мама называла его «медвежонком». Шеттлера всегда тянула высота. В десять месяцев он напугал мать, забравшись на книжную полку. По мере взросления он начал забираться и на деревья, в том числе – на гигантский дуб в поле по соседству с их домом в Сарасоте, который они называли семейным деревом. Когда он расстраивался, то забирался на крышу дома. По мнению Сьюзи, таким образом он проветривал голову и успокаивался, а также пытался понять окружающий мир, каким бы маленьким он тогда не был. Хотя он был достаточно самостоятельным ребёнком, Ему отчаянно хотелось иметь рядом брата или сестру. Когда ему было 11, родители Штёллера развелись, но разделили опеку. Будни он проводил у матери, а выходные у отца. В тот год вышел фильм Последний из маггикан, и Сьюзи забрала его из школы на утренний показ. В итоге они посмотрели фильм 7 раз. Долгие годы Шетлер боготворил героя Соколиного глаза, белого человека, усыновлённого вождём магикан, который отказывается от большинства атрибутов европейской культуры, чтобы обрести тесную связь с миром природы. Это была своего рода героическая история о приключениях, к которым многие молодые парни могли бы стремиться. Шетлер находил ещё более легендарных героев для поклонения в книгах, поглощая серии фэнтези о героях и маги, или комиксы о Супермене, погружаясь в вымышленные миры. Он был замкнутым мальчиком. В самодельном блокноте, который он вёл всё это время, он записывал цитаты мыслителей, включая китайского философа Лао-цзы, которого традиционно считают автором Дао Дэ Цзин и Буддo Примечание Дао Дэ Цзин один из самых известных текстов в мире и выдающийся памятник китайской мысли оказавший большое влияние на культуру всего мира Его основная идея в том, что существует естественный порядок вещей не терпящий постороннего вмешательства На одной из страниц Шетлер переписал китайскую пословицу неизвестного авторства. «Все реки текут в море, но море не переполняется, и возвращаются реки к своим истокам, чтобы течь снова». В начальной школе у него случались как положительные моменты, так и сильные разочарования. Отец сказал ему, что будет поддерживать любые его начинания, насколько сможет, и постарается помогать ему получить то удовольствие, которое не подвергает жизнь его сына опасности. Я понял, что не помогаю Джастину справляться с реальностью, когда становлюсь барьером между ними, говорит Тери. Он не хотел ограничивать сына. Через 2 года после развода в Сьюзе переехала со своим сыном в Южную Каролину, а ещё через полгода в Монтану с новым партнёром за которого позже вышла замуж. Именно там Шетлер впервые познакомился с дикой природой американского запада, которая его тянула благодаря книгам. Сьюзи подарила ему мемуары, которые в конечном итоге сформировали большую часть следующего десятилетия для её сына. "Во мне как будто зажёгся огонь, вспоминает она. В 1993 году Том Браун младший из Нью-Джерси, который учил людей выживать в дикой природе, а публиковал книгу Дедушка. В ней рассказывается история автора, выросшего под опекой и наставничеством липанского скаута-апача и шамана по имени Крадущийся волк. Примечание. Липана-апачи группа коренного народа южного от Абаскана, прожившего многие века на юго-западе и южных равнинах Северной Америки. Он действительно был одним из древних, наполовину человеком, наполовину животным и почти целиком духом, написал Браун в книге. Его домом была пустыня, и в пустыне он испытывал разные. Кочующий волк мог считывать информацию из природы, добывать лекарство из растений или выслеживать животных так, что мог до них дотронуться. Он мог запутывать следы, возвращаясь по ним назад, и фактически исчезать с радаров. Этот человек мог так легко и умело передвигаться по миру, что не оставлял следов вовсе. Он одновременно присутствовал и отсутствовал, как ему захочется, и мог становиться невидимкой. Большая часть истории крадущегося волка, рассказанной Брауном, приобрёл околомифический характер. Он родился где-то в 1880-х годах на американском юго-западе. В 10 лет он отправился на свой первый квест видения, когда духи подарили ему повязку разведчика и посох шамана. Старейшины указали ему путь, чтобы научиться следовать своему видению. Сначала он должен 10 зим обучаться на разведчика, одну из самых влиятельных должностей в племени. Затем он должен отказаться от этого пути ещё на 10 зим и отправиться по пути шамана и целителя. А в конце ему предстояло покинуть свой народ и скитаться в одиночестве ещё 60 зим в поисках видения и знания пока видение не станет реальностью. Крадущийся волк сначала сопротивлялся, не решаясь покинуть свой народ, пока один из его старейшин не сказал ему, что человек, не живущий своим видением, живет смертью. По мере взросления Шетлер перелистывал книги Брауна и путеводители по дикой природе в формате «Избек» историй о жизни и достижениях крадущегося волка и самого Брауна. Сиюзи понимала, что в её сыне вспыхнула искра, поэтому она возила его на холмы недалеко от границы с Айдахо и смотрела вслед, когда он исчезал в лесу на пару с лучшим другом, коренным индейцем, который жил на соседней ферме. Они ходили в походы, играли в зарослях И искали следы животных. Ровно через 3 часа они уже неслись к ней вниз по склону. Он никогда не опаздывал. Через 8 месяцев они снова переехали из Монтаны на запад, в небольшой город под названием Бивертон, в нескольких милях от Портленда, штат Орегон. Сьюзи привыкла к переездам, поскольку выросла в семье военного. Но этот шаг страшно расстроил Джастина. "Джестину казалось, будто его оторвали от корней этим переездом", сказала мне Сьюзи. Тери вспоминает, как его сын злился и убивался после отъезда из Монтаны. Размышляя об этом периоде своей жизни, Шетлер однажды сказал, слегка преувеличивая, что на тот момент он сменил, наверное, больше домов, чем ему было лет. Смена школ и переезды в другие города по мере приближения к подростковому возрасту затрудняли поддержание дружеских отношений, и поступив в среднюю школу Бивертона в Орегоне, он стал замкнутым подростком и самопровозглашённым одиночкой. Он нашёл утешение в музыке, научившись играть на маминой арфе, а также на мандолине и гитаре самую крепкую связь он установил с природой. Летом после первого года съюзи увидела в местной газете объявление о занятиях по выживанию в дикой природе и на открытом воздухе. Она позвонила по указанному номеру и поговорила с женщиной по имени Крис Кинорти, которая в 1980-х годах училась у Тома Брауна младшего. Курсы оказались дорогими, поэтому она устроилась в Кеннорче газонокосильщиком и ландшафтным дизайнером вместо оплаты. Джастин буквально расцвёл. Однако вскоре Кеннорче осознала, что интересы её ученика выходят за рамки того, что она могла ему предложить. В одной из школ за пределами Сетла была открыта образовательная программа, основанная на изучении природы в рамках которой он мог бы развиваться и общаться с единомышленниками. Кен Уорти позвонила Джону Янгу, соучредителю школы познания дикой природы и первоначальному протеже Тома Брауна младшего. Она рассказала, что у неё учится молодой человек по имени Джастин, которого она не успевает кормить знаниями. В конце второго года обучения Сьюзи поняла, что сыну нужны перемены. Он получал хорошие оценки, но формат занятий ему не нравился. Она предложила сделку. Джастин должен был пообещать, что сдаст экзамены для получения школьного аттестата, а она отправит его работать наставником на полный рабочий день к Янгу в его школу. Решение далось легко. Сьюзи и Тери оплатили проживание и питание с помощью пособия на ребёнка. Кен Норти сказала, что Джастин ещё и выиграл стипендию, которая покроет обучение. На самом деле, Сьюзи только спустя много лет узнала, что эта стипендия шла из кармана самой Кен Норти. Когда в июне 1997 года она отвезла сына в школу познания дикой природы, расположенную в нескольких часах езды на север, в густых лесах штата Вашингтон у неё закружилась голова выглядело так, будто бабочка высвободилась из кокона, вспоминает Сьюзи он просто расцвёл и полетел стало ясно, что он именно там, где должен быть в день приезда Шетлера Янг проводил в лесу занятия по птичьему языку и рассказывал небольшой группе о том, как птицы порхают и щебечут, сигнализируя о приближении опасности за 2 минуты до столкновения. Когда класс замолчал и прислушался, волна малиновок и дроздов пролетела над головой, и Янк прошептал одному из членов группы, чтобы тот засёк на секундомере 2 минуты. По мере отсчёта всё громче слышались тяжёлые шаги и треск в кустах лососевые ягоды. И когда секундомер подал звуковой сигнал из зарослей малина вышел Шетлер и удивился тому, что его спокойно ожидают люди, стоя полукругом. Его рост уже перевалил за 180 см, а выгоревшие на солнце каштановые волосы до плеч были собраны сзади в конский хвост. Меня было настолько хорошо слышно, спросил он. С этого дня Джастин решил стать мастером бесшумного передвижения на природе. Если бы меня попросили подняться по лестнице с земли на луну, чтобы получить такой уровень знаний, однажды сказал он Янгу, я бы начал прямо сейчас. Тем летом Шетлер переехал к семье Янга, которая жила на верхнем этаже дома пожарного в маленьком городке Джуаль штат Вашингтон. Недалеко от участка площадью дю больше 7 гектаров, где и работала школа. Друзья того времени вспоминают, что он обожал камуфляж землистого тона, а ещё его вечную дерзкую ухмылку и ненасытное стремление учиться. Он официально записался в специальный филиал школы познания дикой природы для подростков одной из основательниц которого была Энн Осболдстон. Вот этот ребёнок с горящими глазами, которого переполнял энтузиазм от всего, что мы делали, уже столько всего знал, сказала мне Осболдстон. Я бы сказала, что в тот момент в 15 лет он знал гораздо больше о том, что мы делали, чем я сама. Школа представляла собой не многим больше, чем несколько хижин, юрт и брезентовых навесов, за что получила прозвище торполония. Каждый день приносил новые задания и уроки. Язык птиц был основополагающим навыком, позволяющим не просто определять виды по уникальным крикам, но и узнавать, о чём сигнализируют интонации и колебания голоса каждой птицы. Студенты изучали, как изготавливать лучковые ручные дрели, и разводить с их помощью огонь. Строить укрытие в лесу, где планируется ночёвка, находить и собирать съедобные растения, а также практиковаться в ориентировании и выслеживании животных на длинной песчаной отмели вдоль близлежащей реки. На первый взгляд, школа представляла собой не более чем собрание кучи подростков на улице с целью познакомиться с природой изучить обстановку и попрактиковаться в навыках выживания в дикой среде. Но те, кто учился или преподавал в те годы, вспоминают о школе как об одушеви, позволявшей выразить себя, что было крайне важно для некоторых подростков, которые в противном случае просто провалились бы в какую-нибудь социальную щель. Осболдестон считает, что во многом это произошло благодаря Джону Янгу. Он словно удлинитель, подключенный к розетке, который может подключать других людей, говорит она. Казалось, что, приходя в школу, люди внезапно загорались, чувствовали связь с природой, а также с собой и своими талантами. Джейсон Найт говорит, который был на несколько лет старше Шетлера, тоже жил с янгами. Оба мальчика делили двухъярусную кровать в задней части дома. Они устроили дружеское соревнование, подстёгивая друг друга во время прохождения программы Янга Камана по подготовке натуралистов. В неё входило ведение видовых дневников на 52 страницы с рисунками и наблюдениями по шести различным категориям, включая растения, деревья, птиц и млекопитающих. Ещё не соревновались в заполнении набора дневников, состоявшего из ряда наблюдений на 500 пунктов, что напоминало грандиозное копание во всякой грязи на природе. Каждый пункт был сформулирован конкретно. Следы стоящего койота следы сидящего койота, следы медленно идущего койота, затем быстро идущего, затем скачущего. Экскременты койота, содержащие частицы млекопитающих. Экскременты койота, содержащие перья. Экскременты койота, содержащие ягоды или растения и так далее. Мы учились не ради проверочных работ, вспоминает Найт. Мы пытались выучить этот материал так, чтобы никогда не забыть. Шетлеру особенно хорошо удавалось разжигать огонь. Он редко убирал ручную дрель в задний карман. Мне потребовалось 9 месяцев, чтобы добыть первые угли, вспоминает сын Джона Янга, Эйден, который был на 3 года младше Шетлера. А он тем временем просто постоянно их добывал. Шетлер поставил перед собой задачу научиться разжигать огонь так же быстро, как с зажигалкой, и он это сделал. Через 15 секунд у него уже зажигался уголёк, вспоминает Янг. В школе познания дикой природы предлагали не только физические навыки выживания. В ней часто использовалась методология, применимая к обществу, сообществу или классу как целостной модели. Джон Янг назвал её восемь щитов, взяв за основу восемь направлений компаса, каждому из которых отведена своя роль в соответствии с архетипом. Самую сильную связь Джастин ощутил на северо-востоке. Его представляли небо и птицы, а известно, оно было как пространство великой тайны, духовности и священной силы. В годичном цикле он представлял конец зимы, с которым совпадал его день рождения в начале марта. В фазе жизни Северо-Восток представлял одновременно зачатие и смерть, период перехода и возрождения из-за одного состояния в другое. В фазах дня Северо-Восток представлял пороговые часы перед рассветом, когда он родился. В школе Шетлер наконец-то нашёл естественный для подростка способ самовыражения, а также единомышленников в лице наставников и сверстников, среди которых была Данига Маркигард, его ровесница. Она поступила в школу на год раньше его, летом 1996 года. Можно сказать, что он поднял планку для всех рассказала мне Марки Горта о его приезде. Окружающие часто сравнивали его с Тарзаном за его независимость, с Рэмбо за бесстрашие или с человеком-пауком за его силу. К тому же Шетлер был самым ловким в группе и часто бесшумно исчезал в лесу, чтобы напугать ребят, пока на него не обратят внимания. А ещё Марки Гарт заметила, что он плохо переносит неудачи и строго относится к себе, оказавшись в тупике. Шетлер заслужил репутацию смелого и дерзкого человека, который не только готов, но и стремится поставить на кон всё ради достижения своих целей. Подростки часто одевались в чёрное или камуфляж и пытались незаметно улезнуть из дома и пробраться В двери круглосуточного супермаркета CU в центре города иногда они повышали градус, вызывая полицию по ложной наводке о том, что поблизости замечены подозрительные люди. Если группе удавалось ускользнуть от полиции, это считалось особым достижением. "Не думаю, что нас хоть раз засекли", вспоминает Янг. Джастин определённо был склонен к риску, вспоминает Найт. В этих программах участвовала категория подростков, которые хотели настолько сильно себя подстегнуть, что постоянно ходили бысяком, всю зиму носили футболки и шорты, даже если было холодно. Шетлер входил в эту категорию, услышав о легендарном и мало кому известном испытании, которое заключалось в том, чтобы пробежать 24 км с водой во рту, не глотая. Он начал просыпаться задолго до рассвета и тренироваться до тех пор, пока не достиг этого подвига. А когда арборист читал в школе лекцию, Шетлер как заворожённый следил за демонстрацией того, как после многих лет тренировок тот научился падать с дерева и благополучно приземляться, хватая и отпуская ветки, чтобы постепенно замедлить падение. На следующий день Шетлер взобрался на высокий кедр и, добравшись до вершины, спрыгнул. Ковыркаясь между ветвями, он пропустил несколько захватов, а последние 6 метров и вовсе пролетел как тряпичная кукла и упал вниз головой, едва не раскроив череп о груду камней. Он должен был погибнуть ещё тогда, говорит Эйден Янг. Шэдлер бывал наглым и безрассудным, но всегда выходил почти сухим из воды. Инструкторы часто приговаривали: "Следите за словами, когда он рядом". Озеро Линедорн было центром притяжения для учеников школы познания дикой природы. Это был чистый неглубокий пруд, На ильном дне, которого виднелись поваленные деревья, на краю пруда многие студенты выбирали своё место и возвращались туда день за днём, чтобы наблюдать за естественными изменениями и колебаниями вокруг себя и фиксировать их на бумаге. Кажется, что это так просто, говорит Осболдстон. Попробуйте посидеть где-нибудь на природе каждый день в разное время суток, в течение разного времени. Но по её словам, эта практика позволила студентам установить очень глубокую связь с этим местом, после чего, по её мнению, оно само начинает принимать человека у себя как дома. Осболдстон заметила, что многие студенты обладали этой способностью и брали её с собой, куда бы они ни отправлялись. Место Найта находилось рядом с ручьём, вытекающим из пруда, а Шетлер располагался на старом кедровом пне, на выступе земли, уходящем в воду. Иногда он приносил птичий корм и держал его на вытянутой руке. В итоге синицы и гаечки, привыкли к нему и с удовольствием прилетали поесть, а потом улетали. Джастин был вундеркиндом, говорит Эйден Янг добавляя, что он вполне мог оказаться потомком крадущегося волка. Это распространялось и на его физическое присутствие. Он был высоким и долговязым, но подтянутым и сильным, а его голубые глаза оставляли неизгладимое впечатление. У него были глаза волка, говорит Янк отмечая, что единственным на его памяти человеком с такими же глазами был Том Браун-младший. В них была такая энергия. Через два года Джон Янг понял, что Шеттлеру необходимо сделать еще один шаг через всю страну в эпицентр изучения дикой природы — школу следопытов. Том Браун-младший — Основал её в 1978 году в Пайн-Барнс на северо-западе Нью-Джерси, где обучал тысячи людей навыкам выживания, понимания дикой природы и выслеживания. За десятилетие Браун не только завоевал репутацию эрудированного преподавателя, но и собрал вокруг себя горячо преданных учеников, которые оттачивали свои практические навыки и проникались его философии познания природы. Легендарная история Брауна как следопыта и педагога по выживанию, которую он часто пересказывает в книгах и лекциях, началась в 1950-х годах, когда ему было 7 лет, он искал ископаемое возле ручья и встретил там своего ровесника, мальчик по имени Рик Брэнс познакомил Браунна со своим дедом, следопытом и шаманом из племени липана-апачей по имени Крадущийся волк. Он задавал вопросы, которые наводили нас на нужные ответы, но готового решения он никогда не давал, писал Браунн. Он научил меня видеть и слышать, ходить и молчать. Он научил меня, как проявлять терпение и находчивость. Как знать и понимать. В 18 лет Браун решил испытать приобретённые навыки. Он сбросил свои вещи и одежду и голым отправился в Пайн-Барнс. Он выжил, сооружая убежище и добывая себе пропитание, а спустя целый год вышел к людям. Я зашёл в Барнс голым и вернулся на 9 кг тяжелее, отдохнувший вдвое сильнее и в потрясающей форме, рассказал Браун журналу National Wildlife в 1984 году. Благодаря подобным подвигам Браун приобрел широкую известность, а местные власти стали привлекать его к поиску беглых подозреваемых в совершении различных преступлений от ворожённых ограблений до изнасилований. Он помог раскрыть несколько дел о пропаже людей. После того, как в The New York Times опубликовали статью об одном из таких случаев, Брауна попросили написать книгу, которую он опубликовал в 1978 году. Книга Следопыт за дела заживое определённую группу людей которые чувствовали растущую разобщённость с природой и хотели узнать, как восстановить эту связь. В том же году, когда вышла книга, Браун основал школу следопытов. По мере того, как год за годом к нему на курсы съезжались ученики, Браун обрёл легендарный статус в кругах специалистов по выживанию. Его навыки выслеживания и разведывания Не вызывали сомнений. Однако критики указывали на то, что он апроприировал культуру и верования коренных американцев. Кто-то называл его пластиковым шаманом. Миф о градущемся волке, лежащий в основе истории Брауна, также подвергали сомнению многие скептически настроенные читатели. Рик предполагаемый внук этого человека и друг Брауна погиб в аварии на мотоцикле, когда был подростком, что вызывало вопросы о том, существовал ли вообще старик или был скорее собирательным персонажем. Тем не менее, эти истории вдохновили многие тысячи людей, включая Шетлера. Летом 1999 года Джон Янг привёл Маркигард и Шетлера, двух своих самых одарённых учеников, в школу и представил их как следующее поколение элитных специалистов по выживанию в дикой природе. Они прошли ряд стандартных курсов, но имели право по желанию посещать и более продвинутые занятия, а также жить на территории школы следопытов. Шетлер прожил там полтора года за которой прошёл дюжину учебных программ. Многие взрослые ученики и даже некоторые преподаватели школы были поражены способностями и усердием восемнадцатилетнего Шетлера. Большое число учеников школы, следопытов, испытывало страстное желание приобщиться к чему-то великому. По словам нескольких бывших студентов, у школы была и тёмная сторона, которая привлекала людей разрушавших свою жизнь. Они искали место, где их поддержат, где можно ощутить землю под ногами и установить связь. Дэн Стендж, который стал наставником Штёллера, вписался в эту когорту. Стендж был родом из Калифорнии. Он жил в церковном комплексе в Вайомиге, где его приняли в общину последователей церкви живого слова также известный как братство живого слова, которое он теперь называет неденоминационным христианским культом. Он покинул церковь в 1995 году и прочитав книгу Следопыт, присоединился к новому сообществу в школе Следопытов. Разум хочет придать смысл всему. Наша жизнь должна иметь смысл, говорит Стенч и это заставляет людей попадать в такое огромное количество ловушек. Жизнь намного проще, чем нам хочется верить, но мы не узнаем наверняка, пока не окажемся по другую сторону. Из тысяч тех, кто посещал школу в 1990-х годах, одни хотели научиться сложным навыкам выживания как способу приобщения к первобытным традициям, другие просто убежать от действительности а третье соприкоснуться с природной духовностью и философией. Трейси Фрей, недавняя выпускница колледжа и близкая школьная подруга Штёллера, вспоминает, что духовные элементы в школе занимали видное место. Их преподавали наравне с практическими навыками. "Это маяк для запутанных мальчиков", говорит Фрей. Он помогает им найти что-то внутри, но не в полной мере. И тогда они теряются ещё сильнее, потому что всё-то так запутанно. Шетлер приехал с глубоким и прочно укоренившимся духовным настроем, верой в возможность существования большого потока духа, который движется во всех вещах как его называли в подобных кругах. Он глубоко верил, что на свете много людей, которые закрылись от этой возможности, сказал он мне Фрей, и он не собирался попасть в их число. Шетлер вырос в религиозно изменчивой и открытой семье. Тыре воспитывали меннониты на небольшой ферме в Пенсильвании. Однако он быстро отошёл от этого религиозного течения и, как и многие в начале 1970-х, попал под влияние восточной духовности и философии. После окончания средней школы он переехал в Южную Калифорнию в коммуну Хиппи, где, как он вспоминает, употреблял много мескалина, кислоты и марихуаны. Это был определённо очень духовный опыт, говорит он. В 1972 году в возрасте 19 лет его призвали на службу в военно-воздушные силы во время Вьетнамской войны. Он ремонтировал радио и радиолокационное оборудование, а также компьютеры для сбора данных о ситуации в воздухе для истребителей. 2 года спустя, как раз перед тем, как забрать документы об увольнении, Он поехал в парк Родрокс недалеко от базы в Колорадо, где он служил. Взобрался на гигантские валуны и наблюдал за восходом солнца. Примечание. Родрокс часть пустыни Мухаве, расположенная в районе южной оконечности горной системы Сьерра-Невада. В парке много скалистых образований, утёсов и останцев окрашенных в разные природные цвета, преимущественно в красный и зелёный. С вершины той скалы казалось, что видна Амаха, вспоминает он. Вся великая равнина простиралась передо мной. И когда взошло солнце, на меня просто снизошло это видение. Он понял, что жил за завесой, что если бы он только убрал фильтры, то жил бы в благоговении всё это время. Ты переехал в Сарасоту, штат Флорида, перестал употреблять наркотики и встал на путь к получению чёрного пояса по боевому искусству Айкидо. Ещё он стал вегетарианцем. Переехал в ашрам и начал посещать занятия йогой в центре общества света и йоги, организации основанной в 1971 году, которая сейчас называется Американская ассоциация йоги. Многие годы он занимался йогой по 3 часа каждый день. Летом 1977 года общество организовало поездку в Индию, в ходе которой Тэри и около 40 других американцев прилетели в Дели, а затем отправились в Кашмир где разместились в плавучих домах на озере Дал в столице Шринагаре и посетили индуистские достопримечательности. Примечание. Шринагар может переводиться ещё как Саринагар. Оба варианта допустимы. Это путешествие открыло мне глаза во многих отношениях, говорит Тери. Группа провела месяц в Кашмире, на крайнем севере страны. Тери поднялся по ступенькам в храм Шанкара Чарии, святилище на вершине холма за пределами Шринагара, посвящённое Шиве, и совершил подношение перед полутораметровым балистащим чёрным камнем лингамом, предметом фаллической формы, который олицетворяет порождающую энергию бога. Он совершил ритуал и затем занял свое место в святилище храма. То, что произошло дальше, повлияло на всю его дальнейшую жизнь. «Эта поездка оставила самые сильные впечатления в моей жизни», — говорит он. «Я был просто поражен. Нахождение рядом с этим камнем вызвало невероятные чувства. Оно затронуло как физический, так и психический уровень» вместо того, чтобы увидеть то, что там есть, как мне казалось. Он говорил: "А почему бы тебе не посмотреть на то, что есть на самом деле? Увидеть, что есть, а не знать и попытаться подтвердить свои мысли". Уверовав, он сошёл со ступеней храма и теперь вспоминает эту поездку как поворотный момент в своей жизни. В доме семьи Шетлера во Флориде до развода родителей сохранялось влияние индийской культуры. На стенах отец повесил плакаты с изображением индуистских богов, включая Сарасвати, богиню музыки и знаний, и Раму, главную фигуру в индуистском эпосе Рамаяна, который символизировал индивидуальный долг, честь и ответственность Дхарму. Космический порядок жизни, правильный образ жизни. Здесь же находился небольшой алтарь, покрытый шёлковым шарфом, на который Тери поставил медную вазу с водой. Благовония и идола Ганеши, почитаемого слоноголового бога, перед которым он продолжал практиковать медитацию и йогу и читать индуистские тексты. Духовное влияние матери Шетлера основывалась на эканкаре, религиозном учении, которого с юзи придерживалась большую часть своей жизни. Эту религию создал американец Пол Твичл в 1965 году. Она основывается на вере в то, что душа каждого человека перерождается снова и снова в новых телах. Твичл собрал воедино крупицы религиозных перевони и идеи духовных учителей со всего мира, включая понятие кармы и реинкарнации из индуизма, создав религию, в которой каждый человек может вершить свою судьбу через духовный опыт, приближаясь к богу. Сьюзи воспитывала своего сына в соответствии с принципами экканкара и из учителей, на которых опиралась эта вера. Штилер проявлял большой интерес к лаудзе. Он, насколько известно из истории, жил в горной пещере в Гималаях и медитировал в течение многих лет. Видения и сны считались руководящей силой, которой нужно было прислушиваться. Их следовало уважать и записывать сразу после пробуждения. Когда Шетлер был молод, Он вёл дневник с на видений, который в подростковом возрасте заменили дневники природы. Сьюзи никогда не давила на сына, чтобы он следовал только по её пути. "Пойди и отыщи свою собственную правду", говорила она ему, "потому что ты должен самостоятельно шагать по этой жизни". И он это сделал. Все 2 года Его обучение в школе «Познание дикой природы» постоянно присутствовали духовность и философия коренных американцев. К ним часто приезжали старейшины. Гилберт Ходячий Бык, человек из племени Лакота и правнук легендарного сидящего быка, разбил церемониальную площадку рядом со школой и предложил ученикам испытать себя в ритуальных площадках, парных и духовных исканиях. В будние дни мы изучали природу, а в выходные духовность с Гилбертом Ходячим быком, вспоминает Данига Маркигард. В школе следопытов Шетлер впитал мировоззрение Тома Брауна младшего и крадущегося волка из первых рук, а не со страниц книг. История о крадущемся волке архетипическом мудром мастере, который берёт ученика и передаёт ему мудрость мира, нашла большой отклик у Шетлера, как и понятие квеста в видении. Как и крадущийся волк Даниэл Браун отправился выполнять свой квест, о чём он пишет в книге Видение, драматичная и правдивая история о том, как один человек искал просветления. С каждым проходящим событием всё становилось яснее, на вопросы о себе я получал ответы и чувствовал глубокую связь с этим я, писал Браун. Я внезапно понял, кто я, куда я двигаюсь и что я действительно хочу делать. Я больше не испытывал боли или дискомфорта, мой разум перестал бороться с ограничениями, связанными с квестом, а наоборот расширился и стал этим квестом этой дикой природой. Браун вышел из Pine Balance на четвёртый день своего квеста видения другим человеком. Он увидел свой путь развития. Мне нужно было выбрать чистую реальность, наполненную захватывающими приключениями и накалом страстей, жизнь полную восторга, а не комфорта и скуки которую выбирали все остальные. Крадущийся волк и Том Браун-младший прожили жизнь полную притч и басен, великих деяний, устремленных к великому пониманию. Эти истории носили не только мифический, но и просветленный характер. Их передавали тысячам молодых читателей вроде Шеттлера, которые испытывали ненасытный и нескрываемый интерес к тому, что скрывается за поверхностью жизни. Знания, полученные в школах для любителей дикой природы, вылились в новое мировоззрение. Природа это нечто большее, чем сумма её отдельных частей, больше, чем любое дерево, существо или организм. Взаимосвязь, которую, как пишет Браун, лучше всего можно увидеть в потоке её взаимодействий. Цель – научиться видеть эти связи с помощью сидения на одном месте, тренировки осознанности и исследования. Попытка жить духовной жизнью в современном обществе – самый трудный путь, который только можно пройти, и однажды сказал крадущийся волк, согласно цитате Брауна. «Это путь боли, изоляции и пошатнувшейся веры». Но это единственный способ сделать наше видение реальностью. Таким образом, истинный квест в жизни состоит в том, чтобы проживать философию земли в пределах человека. Нам не нужны никакие церкви или храмы, чтобы обрести мир, ибо наш храм дикая природа. В течение многих лет Шэтлер жил и дышал этими философскими и духовными взглядами. И его мать в Варегонии, отец во Флориде полностью поддерживали этот выбор. Природа, по мнению Тери, лучший учитель. Тем не менее, даже находясь на другом конце страны, Тери замечал, что его сын ввязывается во всё более рискованные дела, чтобы узнать, что интересного его ждёт в экстремальных ситуациях вся суть в духовности, которая приносит опыт околосмертного состояния. Жастин очень рано понял, что такой опыт можно получить, занимаясь опасными вещами, говорит Тери. Каждое столкновение со смертью, закончившееся победой, делает людей ещё более живыми. В первое лето работы Шетлера в школе следопытов его назначили преподавателем новой первой программы для детей под названием Следы койота. Руководила ею Трейси Фрей. Я не хотела часами изучать один трек или так долго сидеть, говорит она. Это вообще не моё. Зато жастино, это было по душе. Фрей назначил Шетлера инструктором. Шетлер исполнял все роли: наставника, инструктора, специалиста по выживанию. Он чувствовал себя совершенно комфортно во всех ролях, говорит его тогдашний коллега-инструктор Бритони Цэрс. Поэтому с лёгкостью входил в каждую из них и выкладывался на все 100%. Одним из юных учеников Шпетлера в то время был Лиам Первис. Эдро вспоминает, как Джастин часто говорил, что расширение границ способности и комфорта позволит лучше понять мир. Безопасность, надёжность и комфорт это эвфемизмы для слова смерть. Часто повторял Том Браун младший во время занятий вспоминает бывший инструктор Том Маккелрой. И эти слова стали аксиомой, которую Шетлер не просто услышал, но и воплотил в жизнь. «Когда мой самый большой страх говорил мне нет, Джастин просто принимался за дело», — говорит он. Шетлер сблизился с Маккелроем, 21-летним школьным инструктором, за плечами которого было несколько лет занятий и преподавания ещё до его поступления. Они быстро подружились и часто устраивали многодневные экспедиции по выслеживанию животных в Пайн-Барренс. Он вспоминает, что Шетлер был очарован философией Брауна и придерживался сформировавшегося идеализма в отношении перехода на подножные корма а также изучение к чему можно прийти, если впадать в крайности. Многие друзья тех лет вспоминают, что инструкторы жили в большом коттедже в старом лагере бойскаутов, и что однажды зимой Шетлер решил устроить себе проверку на прочность. У всех нас в доме были прекрасные комнаты, а Джастин прямо у входа построил маленькую хижину из листьев, в которой он спал даже во время снежных бурь, вспоминает МакКилрой. В свободное от работы в Нью-Джерси время Шетлер путешествовал с Джоном Янгом и группой студентов, помогая проводить занятия по изучению дикой природы по всей территории США. В Айдахо они вели занятия по выслеживанию волков, а затем Департамент природных ресурсов нанял их для сбора данных о боссах выпущенных на волю на территории штата. Шпетлер использовал каждый день, каждую возможность, чтобы проверить себя и узнать как можно больше от инструкторов, своих учеников и окружающих его людей. Он просто хотел учиться, и если он считал, что человек может ему что-то предложить, то был готов принять эти знания. Кету его сторону Фрей оберегала словно он приходился ей старшим братом. В заметке по окончании уроков, нацарапанной в одной из школьных тетрадей Фрей, Шетлер назвал её старшей сестрой, которой у меня никогда не было. Люди заставляли его делать всё, что угодно, потому что он соглашался, говорит она. Мне всегда хотелось быть уверенной, что он в безопасности. В августе 2000 года Янг, Шетлер, Маркигард и Найт должны были вернуться в Айдахо и продолжить подсчет популяции волков. Они ехали по шоссе в 80 в Небраске. Шетлер был за рулем пикапа Найта. Одна из дочерей Янга сидела на пассажирском сиденье, а сам Найт спал в кузове грузовика скунгом. Примечание: тип закрытого кузова фургона. Найт помнит, как его подбросило при пробуждении. Чувство было такое, будто я попал в блендер, вспоминает он. Грузовик переворачивался, и катился вниз. Я не помню, как оказался на обочине шоссе, говорит Найт. Он подбежал к автомобилю, который лежал на стороне водителя, и когда Найт начал помогать девушке выбраться из кабины, они заметили, как в их сторону по шоссе несётся фура. Они спрыгнули в безопасное место за несколько секунд до того, как она врезалась в перевёрнутый грузовик, в котором всё ещё находился Шетлер, и протащила его на сотни метров. Они побежали к месту аварии. Мы подумали, что он погиб, вспоминает Найт, увидев Шетлера зажатого в расплющенной кабине. Полицейские штата Прибывший на место происшествия сказал, что за всю свою карьеру он ни разу не видел такой ужасной автомобильной аварии. Найт вспоминает, как в больнице Шетлер метался и кричал от боли. Он сломал несколько позвонков и получил ранение в голову, для лечения которого потребовалось 15 хирургических скоб. Его тело было покрыто порезами от лобового стекла. Вернувшись в Орегон на реабилитацию, как вспоминает его мать, он признался, что чувствует вину за то, что подверг опасности своих друзей. Он не помнил, что произошло за секунду до аварии. На этом участке шоссе, как сказал Найту полицейский, часто происходили столкновения с оленями. Но Шетлера терзала мысль о том, что возможно, он просто заснул. Он сказал матери, что, как ему казалось, он умер и вернулся назад, что в этот момент пребывания в чистилище ему сказали, что его время умирать ещё не пришло. Это его шокировало. По мере восстановления после полученных травм Он стал всё чаще погружаться в размышления. Через несколько недель проведённых дома, Шетлер поправился и догнал команду экспедиции по выслеживанию волков в Айдаха, а затем вернулся в школу следопытов. Его длинные волосы были сострижены, обнажая скобы в черепе. Однако Фрей видела, что несчастный случай оставил не только физические шрамы, Она помнит первый день его возвращения. Она целый час держала его за руку, пока он плакал, и уверяла, что всё в порядке, что ему нужно время, чтобы поправиться. Несколько дней он почти не разговаривал. Тогда он впервые осознал свою уязвимость. Заметила Матильдой Этот несчастный случай, а ознаменовал драматический поворотный момент в духовной жизни Шетлера. Он постоянно получал знаки о том, что у него есть высшее призвание и высшая цель, говорит Фрей. А потом он чуть не умер. После катастрофы он начал отказываться от всего, во что верил. Внутри него была пустота, которую он ничем не мог заполнить, поэтому он продолжал искать всё дальше и дальше, сказал мне Эйден Янг. Он был настолько умелым и талантливым, мог сделать всё, что угодно, но, как мне кажется, на земле он искал то, чего ему не хватало внутри, и пытался исправить это снаружи. Именно после этого несчастного случая всё и началось. Он почувствовал себя совершенно растерянным. Возможно, кого-то другого этот случай сблизил бы с Богом и сделал более верующим. Однако Шетлер утратил веру, став циничным по отношению к существованию любой формы высших сил, которые, как ему казалось, долгое время о нем заботились. По воспоминаниям его матери, это стало последним толчком к отходу от Эк-Канкара и переходу на собственный путь духовной самореализации. Однажды, когда Джастин лежал дома и восстанавливался, он сказал «Бог слишком велик для меня». Эта концепция была слишком непомерной слишком огромной для того, чтобы он мог её осмыслить. Он не смог это принять, говорит Сьюзи. Он не мог сформулировать мысли. У него не было контекста. Авария преследовала его и в других ситуациях. Время от времени кусочки лобового стекла, которые залезли ему под кожу, поднимались на поверхность. Первые несколько раз, когда это случалось, шатле обращался к врачу, чтобы их удалить. В итоге он просто протягивал другой кусок остро заточенного обсидиана, чтобы тот их вырезал. Боль не утихала. Он как будто не мог избавиться от того, что ставило под сомнение всю его жизнь вспоминает Фрей. Эйден Янг заметил, что Шетлер никогда не отказывался от своей роли наставника и позитивного примера для подражания. Но, пожалуй, самое главное, что изменилось для меня, говорит он, и чего я больше никогда не видел, это блеск в его глазах. По умолчанию он всегда был счастлив. После того несчастного случая Я никогда больше не видел этого человека. Шетлер сосредоточился на поиске нового вида свободы. С полученными навыками он мог взяться за любое дело. Работая в Нью-Джерси, он жил в машине или в примитивном лагере в лесу. Ездил на поезде в Нью-Йорк, чтобы сходить в музеи где изучал артефакты и историю древних американцев и делал записи в дневниках. Иногда он ночевал в центральном парке. Он начал искать маленькие, осязаемые детали, которые мог понять, переварить и почувствовать, детали, которые составляли нечто большее, чем он сам. В некотором смысле до этого говорит Фрейд Он, возможно, никогда по-настоящему не задумывался о своём месте в своей жизни или на земле, или как бы вы это ни называли. Она считает, что Шеттлер вёл бы полную приключений жизнь и без такой вынужденной расплаты, но несчастный случай усилил напряжение. Это придало всему происходящему больше смысла. Может быть, ему необходимо прояснить ещё какой-то вопрос. Что удержало меня на земле?